глава тридцать третья теперь на нашем корабле стало очень тесно я постоянно натыкалась в проходе на обнаженные торсы миранцев и провожала глазами их хвосты торчащие из штанов первые дни я дико смущалась все же посторонние мужчины приходилось прятать свое постиранное белье в каюте из души уже в одном полотенце не выйдешь ну мне не выйдешь а мужчины только и шастали в одной тряпице, повязанной на бедрах. Зато Демьян наконец-то перебрался ко мне в каюту и расслабился. Сунир уважал его право на главенство за пультом управления. И поняв, что молодой миранец не стремится совать свой нос куда не нужно, Демьян стал доверять ему пилотирование кораблем. Они так сблизились, что ревновать потихоньку стала я. Эти двое даже шушукались о чем-то своем. Днями они пропадали в грузовом отсеке, где на них уже ворчал Радхар, считавший всю эту груду металла, что там хранилась, своей прелестью. И строго следил, чтобы ничего лишний раз не трогали. В общем, мужчины, они такие мужчины. Даже хвостатые и желтоглазые. Мое состояние здоровья немного улучшилось. Тошнить по утрам стало меньше, Но есть все так же хотелось. Порой по ночам снились мамины котлетки и пирожки. Я даже аромат их чувствовала. Плакать хотелось от голода. Каша так надоела, что я ее уже и есть не могла. Закрывала глаза и представляла, что ем кусок мяса. Но склизкая жижа во рту быстро разрушала эту иллюзию. Дни тянулись один за другим. В какой-то момент я перестала смущаться и восприняла Сунира как старшего брата, а Радхара — добрым дядюшкой, если не отцом. Я привыкла с их вечно полуобнаженным видом, привыкла заботиться о них, приносить завтраки и ужины, собирать их грязные вещи по углам. И уже через две недели я отвесила Суниру шуточный подзатыльник и сунула под нос пару стоячих носков. — За что? — насупился чернохвостый. — Все раскидывают, чего только мне прилетает. Димьян и Радхар — уже закостенелые неряхи, с ними уже ничего не сделаешь, а ты еще можешь осчастливить свою будущую жену умением вовремя убрать носки в кучу грязного белья. Сунир глянул в сторону открытого в полу люка, ведущего в грузовой отсек. Именно там сейчас перебирали железки остальные мужчины. — И не думай звать на подмогу Демьяна, — пригрозила я, помахивая перед его лицом грязными носками, иначе и ему прилетит за такую же пару, обнаруженную под койкой. — Тебе, малая, заняться больше нечем. Как тут порядок наводить? — проворчал Сунир, разворачиваясь к пульту. — А что мне тонуть в ваших грязных носках? — спылила я. — Совесть имей! Ты чувствуешь, как они воняют? Выхватив из моих рук носки, Сунир гордо проследовал санблок и демонстративно бросил их кучу грязного белья. Сегодня очередь стирать была Радхара. Но он, как и демья никогда не утруждал себя тем, чтобы собирать грязное шматье за пределами душевой. Создавалось впечатление, что чистота тут заботит только меня. а другим и так нормально. Вот эта реакция Сунира сейчас добила меня окончательно. Я тут бегаю с тряпками и тазами, а им это и не нужно. Я их раздражаю и мешаю своими придирками. — Так лучше, — поинтересовался Миранец. — Да живите вы как хотите, — психанула я. — Зарастайте грязью, носите носки, пока они колом не встанут. Я больше палец о палец не ударю. Тягость вам, моя забота, так и мне это не нужно теперь». Развернувшись, я пулей полетела в каюту. «Малая!» — окрик Сунира застал меня уже внутри комнатки. «Так обидно за себя мне давно не было. Я ради них руки в кровь стираю, чтобы они в чистоте, чтобы во всем чистом, а они только носы морщат и отмахиваются от меня. Грязнули. Ну и пусть нюхают свои стоячки!» «Что тут произошло?» Вопрос Демьяна показался мне неожиданным. «Я ее обидел», — честно признался Сунир. В его голосе звучало сожаление. Это меня заинтриговало. Сунир вообще был груб и деликатностью не радовал. А тут... Неужели ему и правда совестно? «Как ты ее обидел, парень!» Вот и Радхар. Наверное, услышали нашу ругань и поднялись. «Носки мои нашла!» Негромко пробурчал Сунир. — Но откуда я знал, что она обидеться может? Всегда же нормально все было. — А ты что, носки убрать молча не в состоянии? — рыкнул Демьян. — Моя девочка вообще за тобой ничего не обязана убирать. Благодарным должен быть. Твое же тряпье собирает. В комнате повисло молчание. — Да, за мной никто никогда не ухаживал. Очень тихо прошептал Сунир. Мне пришлось ухо к щели прижать, чтобы услышать, что он говорит. «Это офигенно приятно, чувствовать себя нужным и значимым. Мне нравится, что твоя малая ругается со мной за эти тряпки. Я себя частью семьи ощущаю. Но не подумал я, что ей это в тягость. Я реально не хотел обидеть». «Ей не в тягость». Но благодарность хоть какая-то должна исходить. Демьян был явно раздражен. Делай, что хочешь, но чтобы через пять минут она улыбалась. Иначе ссориться с тобой буду уже я. По-семейному. Голову на бок откручу и все дела. В комнате снова стало тихо. Я услышала шаги. Мужчины явно снова спустились вниз в грузовой отсек. Поджав губы, я не знала, как дальше себя вести. Вроде как и обиделась, но слова Сунира о семье меня тронули. Если придется сейчас мириться, прощу, не раздумывая. Он не пришел ни через минуту, ни через пять, ни через десять. Тишина стала уже угнетать. Чуть приоткрыв дверь, я глянула в кабину и замерла. Сунир убирался. Да так ловко и шустро, что я себя не и почувствовала. Тряпка в его руках порхала. За эти несколько минут он успел выдрать полы. И сейчас складывал пустые контейнеры из пищевика в стопку. Распахнул дверь, я вышла пораженная происходящим. Вот это скрытые таланты! Сунир, протянула я, не веря в то, что вижу. Это как понимать? Не умею я извиняться, не приходилось еще ни разу, — пробурчал он, — но убираться могу. Не скажу, что люблю, но в общем... Считай, малая, что это мой тебе подарок. — Откуда такие умения? — не скрывая удивления, — прямо спросила я. — Я же среди контрабандистов рос, там каждый свой срач сам убирает, а капитан порядок любил во всем. «Навыки остались, не отвык еще». Улыбнувшись, глядя на смущенного молодого мужчину, я не удержалась и, подойдя к нему, легонько поцеловала в щечку. «Ты прелесть, Сунир. В умилении я поцеловала еще раз. Если будешь мне хоть иногда помогать, я твои носки согласна откуда угодно доставать в любом состоянии». «Я сказал, что она улыбаться должна, а не лезть к тебе с поцелуями». Рык Демьяна немного привел меня в чувство. Повернувшись, я хитро посмотрела на своего ревнующего мужчину. «Ты глянь, чистота какая!» Я обвела рукой пространство вокруг себя. И всего за пару минут. Сунир заслужил высшую похвалу. Он просто замечательный. Глаза Демьяна опасно сузились. Он внимательно переводил взгляд с меня на Сунира, что очень позабавило. — Да ладно, Демьян, я жду твоего ребенка, поздно мне уже метаться. Не удержавшись, я засмеялась. Но сама мысль, что есть на этом корабле хоть один мужчина, способный вести вместе со мной против вас неравный бой с вечным бардаком, трогает до глубины души. — А кого-то целует, и почему без меня? — Я тоже хочу. Радхар выглянул из люка и оценивающе обвел нас взглядом. — А ты вообще в пролёте, друг! — хмыкнул Демьян. — Меня целуют, потому что любят. Сонир умением драить полы покорил. — А ты пролетаешь мимо. — Чтоб ты понимал, марионер, я сейчас её поцелуй за три минуты получил. «Ну — Ну-ну! — шикнул Демьян. — Рискни. — Запросто! — с этими словами Радхар скрылся в трюме. Прошла пара минут, и я заинтригованно ждала, чем же меня удивят. Пространство люка озарил яркий свет. Вспышка бластера заставила Демьяна и Сунира ругнуться и молниями ринуться в грузовой отсек. У меня же в душе похолодело. Что опять? Личинка? Червь? Еще пакость какая? Мужчины внизу ругались и, кажется, даже бронились. но вскоре все стихло. Я не рисковала подойти к краю люка и глянуть вниз. Демьян, не смело позвала я его. Все в порядке, солнышко. Просто у кого-то ум за разум зашел. Но тебе понравится. Троица неспешно поднялась наверх. В руках Радхара я увидела контейнер. По кабине разлетелся запах мяса. Ты пока спала. Тогда на планете я бластером пару кусков поджарил. Да не успел тебя накормить, заварушка началась. Я кусочки те сложил и оставил. Подумал, если тебе совсем худо от еды станет, так порадовать. Но мы уже почти долетели, так что сейчас можно смело сделать тебе, доченька, небольшой подарок. В руки мне вручили коробку. которые которой дымились шесть огромных кусков мяса. В этот момент я готова была расплакаться. Они не соленые, солнышко. — Спасибо, — выдохнул растроганная я. — А бластером зачем стреляли? — Это он подогреть их для тебя хотел, — не удержался и сдался сородича Сунир. Прижав коробку к себе, я подошла к рыжеволосому миранцу и, встав на цыпочки, поцеловала его в щеку. «Это лучший подарок!» Потом глянула на Демьяна и уточнила. «Ну, после ребенка, конечно». Мой марионер расплылся в улыбке. До системы уюта лететь оставалось три дня. Пробки. Вот скажи мне кто-нибудь, когда-нибудь, что в открытом, пусть и околопланетном космическом пространстве могут быть пробки? Я не поверила бы. А тут уже четвертый день торчим в окружении таких же бедолаг, как и мы. И вот что просто удивительно, за три дня мы продвинулись в очереди с 213-х аж до 101-х. И это мы еще счастливчики, потому как за нами, прямо вплотную к нашему суденышку, пристроился гигантский фрегат, перевозивший до десяти тысяч пассажиров. Я представляю, как плюются и какими ругательствами покрывают эту космическую громадину те, кому посчастливилось прилететь после этого фрегатика. Очередь-то на внутренней таможне Аюты общая, у всех равные права. Но как представлю, сколько времени у таможенников займет регистрация пассажиров фрегата, так дурно становится». В общем, мы намертво застряли в нескончаемой космической пробке. Вот такие у нас были дела. Мужчинам-то ладно. Они забрались в грузовой отсек, и дни напролет перебирают свои железки, как будто во время полета они именно наигрались. Только и бегали по лестнице вверх и вниз, демонстрируя друг другу все новые и особо ценные железки. А когда в очереди застряли... так и совсем потерялись где-то в недрах этого металлолома. А мне туда к ним нельзя, потому как, цитируя Демьяна, там очень холодно и много опасных штук, об которые я могу пораниться. А тут в кабине в гордом одиночестве мне грозит только обморок от острого недостатка внимания любимого мужчины. Посидев на лесенках, ведущих вниз, я тяжко вздохнула. Скукота. Хоть ревновать начинай к этим деталькам. Что они в них там нашли? Железки и железки, местами даже ржавые. Одним словом, мужчины. Поднявшись наверх, я уселась на место Демьяна и снова тяжко, скучающе вздохнула. На пакости тем, что ли, тут, чтобы про меня не забывали. Вот как нажму сейчас кнопочки, и пусть потом бегают вокруг меня. а может и быстрее в очереди пропустят, если поломку организую. Подняв палец, я поводил им по пульту, грозясь тыкнуть куда не надо. Но, увы, мой здравый смысл вовремя дал мне пинка и цыкнул, чтобы ничего не трогало. Тоска зеленая. Диспетчер вызывает сто первого. Встрепенувшись, я глазами поискала динамик, откуда доносился данный голос. принадлежащий явно живому объекту. Диспетчер вызывает сто первого. Растерявшись, я не знала, что и делать-то в таких ситуациях. Отвечать? А что я им скажу? Нет, нужно срочно звать мужчин. — Димьян! — вскочила я с кресла и закричала в люк в полу. — Тут какой-то диспетчер вызывает, а я не знаю, что делать. Повторять не пришлось. мой мужчина появился откуда то из за кучи металлического хлама и быстренько забрался ко мне в кабину диспетчер вызывает сто первого снова раздалось над пультом управления сто первый отвечает слегка раздраженно отозвался демьян усевшись на свое место и нажав какую то клавишу вы обязаны пропустить вперед фрегат стоящий за вами ровным голосом сообщили нам услышав такое. Я скуксилась и мешком опустилась на соседнее кресло. Кажется, мы в этой очереди состаримся и умрем. — Чего ради я должен его пропускать? — еще более раздраженно рыкнул Демьян. — На его борту находится беременная женщина. Столикой возмущения возмущение посвятил нас диспетчер. — Вы обязаны пропустить фрегат. Демьян сел удобнее и, кажется, даже недобро оскалился. — А чем? Простите, их женщина отличается от моей женщины. Моя невеста тоже беременна, но что-то я не заметил, чтобы все тут спешили нас пропустить. Совсем зло отчеканил мой жених. Я пропущу фрегат только в том случае, если их женщина рожать начнет. А пока мне здоровье моей будущей жены и моего ребенка дороже. поэтому фрегат я пропускать не собираюсь. В кабине повисла минутная тишина. Вы не заявляли, что на вашем борту беременная пассажирка? Наконец-то немного обидчиво пробурчались динамика. А вы у меня об этом спрашивали? Демьян криво усмехнулся. Э-э-э, похоже, кто-то там закопался в бумагах или инфу в недрах своего компьютера искал. — Произошла небольшая заминка с вашим крейсером. Похоже, вы не были оформлены до конца во время прохождения внешней границы. — Внешние границы, внутренние границы развели бюрократию. Я медленно закипала. Я видела на мониторах планету. Вот она, ровная поверхность небесного тела. Но нам приходилось болтаться в тесном корабле в космическом пространстве и продолжать есть эту жижу, именуемо питательным бульоном. — Но так оформляйте! Чего ждете? Пока я тут в ваших очередях отцом стану? — зло пошутил Демьян. — Да, подождите, сейчас мы все поправим. Миролюбиво отозвался бедолага-диспетчер, который, похоже, вляпался в неприятную историю по вине своих коллег. — У нас данные, что на вашем корабле находится четверо пассажиров, а судно принадлежит Демьяну Стартхову. Но тут какая-то путаница. В двух местах обозначены два разных корабля. Нет там никакой путаницы. Откинувшись на кресле, Демьян тихо вздохнул. У меня на буксире еще один технеисправный корабль, владельцы которого находятся у меня же на борту. Словно услышав, что речь идет о них, из грузового отсека выбрались наши котики. — Так получается, у вас на борту беременная женщина, а на буксире неисправное судно? — Получается, что так, — подтвердил информацию Демьян. — А раненых у вас нет? — с какой-то долей нездоровой иронии поинтересовался еще один голос динамика. — Раненых? Демьян скосился на Сунира, и тот поднял футболку, показывая поджившие швы. — Тяжело раненых нет. Но есть Миранец, которому мы вынужденно провели операцию в условиях космоса. Но в данный момент во врачебной помощи он не нуждается. — Так, давайте по порядку, — снова предложил диспетчер. — Какой срок беременности у женщины? — Да понятия не имеем, — подмигнул мне Демьян, которому понравилось дразнить бедолаг, служащих таможни. Она у врача еще не наблюдалась. — Тогда откуда вы знаете, что беременная? — удивился кто-то посторонний. Тут же послышалось шиканье и легкая перебранка. Динамик зашипел и на пару секунд отключился. — Простите, — тут же раздался голос диспетчера. — Откуда информация о беременности? — Как откуда? — Картина удивился Демьян. — Медкапсула такую информацию выдала. когда моей женщине совсем плохо стало. «А, -а, -а, а, понятливо, подхватил нашу мысль диспетчер. И что срока там не было? Не было. У нас же не фрегат с медицинским блоком и врачами, а всего лишь медкапсула. Издевательски пожаловался мой мужчина. Ну да, ну да. Душевно посочувствовал нам таможенник. А корабль второй откуда? Второе судно потерпела крушение в системе Крата. — Вот оттуда мы его и буксируем, — охотно ответил Демьян, почусывая бородку. «Крата — Крата! — выдохнул диспетчер. — Вы подвергались там нападению? — Подвергались, — спокойно произнес Демьян. — Еле отбились, без крови не обошлось. Оттуда у нас раненый. Мы все трое уставились на солгавшего марионера. Зато потом вопросов не будет, откуда у Сунира рошрамы Отключив динамик, и почему-то шепотом просветил нас Демьян. А так спишем все на воинственных аборигенов. Подумав немного, мы согласно закивали. Действительно, не говорить же им, что мы были в контакте с носителями уркской чумы. А из двоих так и вовсе червя вынимали. Еще запрут на карантин. Тогда я точно с ума сойду. «Диспетчер вызывает 101 первого. Вы отключились!» — раздалось из динамика. «А, да, простите. Легкие неполадки!» Снова не моргнув и глазом солгал Демьян. «Мы обязательно рассмотрим способы вашего продвижения по очереди. А пока пропустите фрегат!» Оптимистично пропищал динамик. «Я уже сказал вам, что место в очереди!» Уступлю только, если женщина начнет рожать, хотя у них и есть врачи и прочий медперсонал и медицинский отсек со всем оборудованием. Почему я должен игнорировать интересы своей семьи ради неизвестной беременной, которая, в отличие от моей женщины, находится под медицинским присмотром? Демьяна явно понесло, и его злость набирала обороты. мы вынуждены уже четвертый день торчать в вашей очереди у меня на судне нет ничего кроме стандартной смеси для пищевого аппарата как вы полагаете такая пища подходит беременной женщине, а воздух из фильтров наверное хорошо заменяет прогулки на природе я понимаю что это моя вина, но не надо осложнять нам существование у меня на борту «Два пассажира, потерпевших бедствие, и всего одна стандартная одноместная каюта. Вам описать условия, в которых мы тут все обитаем. Не моя вина, что вы не способны обеспечить элементарную безопасность на ваших же космических путях. У вас всего в двух неделях лета каннибалы под станцией с зарядной установкой обитают. А станция-то легальная». Рассказать вам, сколько у них там костей за поселением, в том числе и гурсанских. У меня на борту парень, меранец со оштопанным животом. Гной из него, между прочим, моя беременная жена выгребала. Как думаете, такой стресс ей на пользу? Так что никакой фрегат я пропускать не собираюсь. Беременная там у них или рожающая, мне все равно. Если найдете мелкий корабль, где женщина на сносях, тогда связывайтесь, я пропущу. А фрегат останется за мной. Динамик молчал. Миранцы как-то раздосадованно переглянулись и поджали уши. Им, видимо, только сейчас в голову пришло, что они слегка нас стесняют. Улыбнувшись, я чуть сжала ладонь стоявшего рядом Радхара. — Не принимайте его слова на свой счет! — чуть виновата прошептала я. — Мы рады, что нашли вас, и такие легкие бытовые трудности не в счет. Услышав мои слова, Демьян обернулся и, закатив глаза, прошептал. — Они все понимают, Анита. — А ты не говори, что они нас объедают. — А я и не говорил. Все так же шепотом отозвался Демьян, отключив связь. — У нас двухместное судно. а на борту четверо. Системы жизнеобеспечения работают на износ, качая воздух не для двоих, а для четверых. Часть энергии уходит на то, чтобы поддержать второй корабль. А мы тут зависли. И Радхар с Суниром это прекрасно понимают. — Включай связь! — пробурчал Сунир. — Что они нам скажут? Отвернувшись, Демьян снова включил внешнюю связь. Но там царила тишина.